Бедный шло Тау. Не успел кончить, а уже должен говорить. Где под Тулой? Какими дивизиями? Кто будет прикрывать фланги? Линда записывает. И врач тоже ретировался к своей картотеке. Подождем две-три минуты. Вы почти не почувствуете тепла, твердеющего гипса. Расслабьтесь и дышите носом. Тем временем шла реклама. И Линда говорит среди штабелей трасса. «О, срам!» Светло, как днем. Она извлекает из него последнее, откуда у него зимнее обмундирование для 4-й армии, где расположена 39-я сибирская стрелковая дивизия. И шло-то развертывает над Линдиным дип-пеледу-дип-пеледу дип новый лак для волос крингсовский план охватывающего маневра из района Тулы. Его пальцы электрика показывают среди рекламы компании «Вюстенрот» путь к р и н к с о в с к и х передовых отрядов через Каширу к Москве-реке. Линда смеется, сосет соломинку и ликует атакующий звонко. «Ничего нет лучше фанты! Лучше фанты! Лучше фанты!» Теперь она рекламирует новомодное моющее средство «Замочитесь а р е э л е м Теперь заявляет «За линию Тула-Москва я его не пропущу!» Теперь она показывает отрезок железной дороги на плане и советует «Наденьте-ка хоть раз башмаки медикус, и вы сами скажете только медикус». Теперь она фотографирует своей лейкой, словно рекламируя заодно и лейку, крингсовский секретный документ. «А я-то думала, вы хотите свести счеты с моим отцом». Шлота ухмыляется и делает предложение «Думаю, могу снова». но Линда получила нужную информацию. Она стирает шлоту с экрана. Маргарин необходим, как хлеб насущный. Вталкивает в кадр морозильник и укладывается между шпинатом, цыплятами и молоком в пластиковых мешочках. Как она законсервировалась? Как осталась верной себе и свежей? И как рекламировала свежезамороженные припасы, а значит, себя? Спору нет. Все еще дорого. Например, свежие овощи. Но если учесть, что в мясных полуфабрикатах не бывает ни отходов, ни костей, да и почти отпадает нудная очистка, вспомните только приготовление краснокочанной капусты, то даже наши полуфабрикаты, которые лежат на готове в ине нашего морозильника, относительно дешевы. Не упускайте такие возможности хотя бы на час-другой посетить наше хранилище свежести лично и воспользоваться им как источником вечной молодости». Она, как гимназистка, выпрыгнула из морозильника и принялась извлекать оттуда замороженные припасы. «Вот я вам покажу, например, моего бывшего жениха. Я держала его в самом низу, под мясным фаршем с тручковой фасолью и окуневым филе. На вид он немного обледенел и староват, но если мы дадим ему оттаять, вы сразу увидите, как хорошо он сохранился для своих сорока. Скоро он заговорит». даты и мирные договоры, отличительные признаки с т и л е и всякие принципы, ибо также как его жалкое о б а я н и е и его чуть лживое правдоподобие, у него остался его дар божий читать экспромтом лекции об исторических поворотах, об искусстве как таковом, о педагогике и об абсолютном, об Аркемболде ь и Марксенгельсе, а также о трассовом цементе и центробежном были улавливатели. Только вот зубами и у него непорядок. Его так называемый «обратный прикус» за все эти годы законсервировался».